Утро вечера мудренее. Зачем мы спим? Как много времени мы тратим на сон? Грубый подсчет показывает, что это примерно треть нашей жизни. При этом сон – это не совсем отдых, это работа всех органов и систем, но в другом режиме. Да-да, именно так. И сердце, и легкие, и мозг продолжают работать, но в другом режиме. Мы с вами и есть своеобразный вечный двигатель, не останавливающийся в течение жизни ни разу. Идет только переключение режимов работы, большей частью выведенное в автопилот. Однако при определенных условиях или тренировке есть возможность переводить эти функции на ручное управление, что мы периодически и делаем, иногда по необходимости, даже на пользу, но чаще по глупости, пардон, и во вред. То, как мы взломали свой рацион, и режим питания, вообще образ жизни, отношения, семью, уже было описано выше, со всеми вытекающими отсюда последствиями и с некоторыми рекомендациями, как можно поправить положение и здоровье, вызванное такой неправильной эксплуатацией. В этой главе сосредоточимся на такой важной части нашей жизни, как сон. И то, что сон – это примерно треть этой самой жизни, но очень впечатляет. Даже на работе мы проводим меньше времени, и там есть хотя бы выходные. Зачем мы спим? Что происходит с нами во сне? Сколько надо спать? Что будет, если не спать долго, не досыпать хронически, не спать вообще? Насколько опасна бессонница? Как справляться с бессонницей и другими нарушениями сна? Как толковать сны? Надо ли это делать? Как избавиться от кошмаров, заказать себе хороший сон? Как вообще работает этот волшебный кинотеатр ночного просмотра? Эти и некоторые другие вопросы по теме мы сейчас попробуем рассмотреть. Начнем с того, что человек – не ночное животное. У нас слабое сумеречное зрение. Оно не приспособлено к ночному образу жизни. До того, как люди стали пользоваться различными подсветками, они ложились спать с наступлением темноты и вставали с петухами. Кстати, выражение «куриная слепота», так называют резкое снижение сумеречного зрения, вызванное дефицитом витамина А, тоже напоминает о нашем сходстве с этими птицами. Впрочем, при свете луны и звезд люди могли худобедно видеть и передвигаться, что позволяло им все же ходить на ночную охоту. Однако с настоящими ночными хищниками нам, конечно, не тягаться. Например, с кошачьими, тиграми, пантерами, другими дикими, а также домашними кошками. Не наша это – ночная охота. Что же происходит с нами ночью, во сне? Действительно, многие органы и системы во сне работают как бы в энергосберегающем, щадящем режиме. Мозг же работает, выполняя особо важные функции, причем определенным образом. Сон представляет собой повторение нескольких чередующихся фаз – Есть фаза засыпания, когда человек как бы дремлет, постепенно теряет связь с действительностью, начинает как бы отдаляться, упускать сигналы внешнего мира, звуки, запахи, мысли путаются, и постепенно все как бы гаснет, а затем и вовсе исчезает. В этой фазе человек контролирует себя только частично. Подобное состояние иногда называют трансовым. В это время человек может подвергаться и внушению, и самовнушению. Это состояние можно использовать для заказывания снов. В принципе, без нашего заказа ночью мозг продолжает работать над решением наших жизненных проблем и задач. Упрощенно полный цикл сна продолжается около полутора часов и состоит из медленной и быстрой фаз. За ночь проходит в среднем 4-5 таких циклов. То есть в среднем нормальная продолжительность ночного сна для взрослых людей составляет 6-8 часов. Дети, подростки спят больше, им столько и надо, с возрастом потребность во сне несколько уменьшается, но все равно он нужен. Что же происходит с нами во сне? В медленной фазе мозг как бы сканирует, проверяет все тело, последовательно сверху вниз, прослушивая сигналы от всех мышц, скелета, внутренних органов. В этой фазе тело максимально расслаблено и никаких снов мы не видим. В быструю фазу мозг сканирует сам себя, перерабатывая, переформатируя поступившую за день информацию, сопоставляя ее с полученной ранее. В этой фазе мы видим сны. Сны отражают нашу жизнь, мысли, переживания. Во сне, часто в метафорической форме, мы видим свою жизненную ситуацию как бы с другого ракурса. Также могут всплывать неожиданные ассоциации, подсказки. Поэтому многие сны нам кажутся вещими, пророческими. И действительно, именно во сне сделаны многие великие открытия, изобретения, подсмотрены или подслушаны великие произведения искусства. Есть люди, которые не видят снов. На самом деле сны видят даже животные. Просто помним мы сон или нет, зависит от того, в какую фазу мы проснулись, и от скорости забывания. Сны обычно забываются быстро, если только вы их не пересказали или не записали. Это своеобразный защитный механизм мозга, чтобы не перегружать память огромным объемом информации, которая не является фактами, а представляет собой как бы промежуточный продукт архивирования информации для переработки. Если человек спит достаточно и полноценно, то у него действительно утро вечера мудренее. Многое, что с вечера казалось сложным и вызывало волнение, утром оказывается понятным, решаемым, позитивным. Пока мы спали, наш разум продолжал работу мысли, искал и находил решения, попутно проверяя и работу всего тела, мышц, органов. Есть и еще одна важная функция сна. Во сне в мозгу, а конкретнее в шишковидной железе на его основании, вырабатывается мелатонин, Это вещество является самым сильным антиоксидантом, подавляет образование и рост раковых клеток, а также является биохимическим предшественником серотонина, одного из гормонов счастья. Мелатонин вырабатывается только в темноте. Поэтому то, что благодаря электрическому освещению мы стали спать не только меньше, но и в другое время, ночь сместилась по времени, и у многих людей начинается ближе к рассвету, а заканчивается к обеду. Не идет нам на пользу. Дневной и ночной сон неравноценны по качеству. И недосыпание, и смещение сна на светлое время суток, и работа в ночные смены сильно ослабляют иммунитет, эффективность работы мозга, разбалансируют работу других органов и систем. Если есть возможность приблизить сон к физиологической норме, сделайте это. Если приходится досыпать днем или в выходные, задерните плотные шторы или пользуйтесь повязкой на глаза. Часто одним из первых признаков перегрузки нервной системы, надвигающегося эмоционального выгорания, становится именно нарушение сна. Это может быть беспокойный сон, когда не удается заснуть глубоко, человек постоянно просыпается, снова уходит в полудрему или вообще не может заснуть. После такой ночи обычно трудно сосредоточиться, часто производится много лишних, ненужных движений, перепроверяется то, что уже сделано, и начинаются ненужная суета и бестолковая работа. Если бессонница становится систематической, это усиливает невротические переживания, страхи, могут присоединиться самые разные негативные фантазии, в том числе и по поводу своего здоровья, семьи, здоровья близких. При этом проблемы не только не решаются, но и множатся, усугубляются. Часто люди обращаются к врачам, и если простые советы и природные средства не помогают, то в ход идёт тяжёлая артиллерия, фармсредства или алкоголь. И то, и другое не только не решают вопрос, но в конечном счете усугубляют ситуацию. Формально человек под воздействием химических веществ спит, Но это не естественный физиологический сон, а медикаментозный наркоз. Фазы сна в таком случае нарушены. Процессы сканирования внутренних органов и обработка поступившей за день информации не происходят. Мелатонин также не вырабатывается. Поэтому на другой день человек чувствует себя примерно так же, как если бы не спал вовсе. Кроме того, есть и другие побочные действия лекарств, веществ, в том числе и зависимость, привыкание. В результате приходится переходить на все более сильные средства, которые также со временем перестают помогать. Что же можно сделать, чтобы улучшить качество своего сна? Вот несколько простых, легко выполнимых рекомендаций. Ложитесь спать в темной, хорошо проветренной комнате. Лучше, чтобы приток воздуха сохранялся и температура была не слишком высокой. Оптимально около 19-22 градусов. Есть лучше не позже, чем за 2-3 часа до сна, и не слишком много. Часто плохое засыпание связано не столько с психологией, сколько с переполненным желудком. Полезно принять на ночь прохладный душ. Избегайте напитков, содержащих кофеин, чай, кофе во второй половине дня. Спать лучше на боку, особенно если вы храпите». При храпе иногда бывает кратковременная задержка дыхания, когда мягкое нёбо перекрывает дыхательные пути и человек просыпается. В положении на боку или на животе такого не происходит. Можно пользоваться растительными сборами из успокаивающих трав – мята, душица, хмель, пустырник, боярышник или бат такого же назначения. Они, конечно, слабее фармсредств, но не нарушают естественные фазы сна и содержат полезные вещества для питания тела и мозга. Хороший эффект часто можно получить от молока с медом. Правильная подушка, удобная, не слишком мягкая постель, приятное, чистое гигроскопичное белье, лучше натуральное, хлопчатобумажное. Отследите, не спите ли вы днем. Часто люди, выспавшись днем, хотят хорошо спать еще и ночью. Спать днем есть смысл, если не спали ночью в связи с работой в ночную смену, например, но не как способ справиться с бессонницей. Психологические техники. На психологических техниках остановимся немного подробнее. Чтобы улучшить, восстановить ночной сон, естественно, желательно наладить свое психологическое благополучие в целом. Есть смысл обратиться к психологу или психотерапевту. При помощи хороших специалистов многие затяжные проблемы решаются гораздо легче и быстрее. Тогда перед сном не будут крутиться одни и те же мысли. На этот счет, кстати, есть анекдот. Абрам тяжело вздыхает, ворочается, бормочет, мешает жене уснуть. Сара спрашивает. «Абрам, почему ты не спишь?» «Абрам, да я должен изи 20 тысяч, а отдавать нечем». Сара вздыхает, берет телефон, звонит Изе. «Изя, Абрам должен тебе денег, так вот отдавать ему нечем». Затем Сара кладет трубку и говорит «Спи, Абрам, пусть теперь Изя ворочается». Не уверена, что многим читателям сгодится способ из этого анекдота. Лучше, конечно, решать проблемы более экологичными способами, а в идеале вовсе их не создавать. Конечно, совсем избежать проблем невозможно. «быстренько набросать вам способы решения всех проблем, к сожалению, я тоже не смогу». Так же, как и лечение всех болезней. Везде же есть индивидуальные особенности и в проблемах, и в решениях. Но есть хорошие способы закодировать себя на решение проблем во сне. Сейчас многих людей, которые смотрят ТВ, пугает кодирование, зомбирование, нейролингвистическое программирование. Примерно это и происходит, когда вы смотрите такого рода передачи с пугающим контентом, а также рекламу, да и вообще все, что смотрите и слушаете много раз, повторно. Ложь, повторенная много раз, становится для нас правдой. Особенно легко люди поддаются не внушению, а самовнушению. Повторяя, особенно вслух, определенные утверждения, мы начинаем в них верить, а вера подталкивает нас на активные действия, поиск решений. В этом, как и во всем, есть плюсы и минусы. Минусы в том, что действительно можно слишком сильно уйти в мир иллюзий, грез, поверить, что все уже замечательно, хотя в действительности это совсем не так. С другой стороны, часто у человека на самом деле все хорошо, но тревожный невростический характер не дает ему насладиться радостями жизни, а заставляет снова и снова выдумывать, представлять драматические картины будущего. и не спать, ворочаться и вздыхать. Или проблемы даже есть, существенные, и надо их решать, но от того, что это приходится делать в состоянии недосыпа, результаты не улучшаются. Поэтому давайте освоим технику самогипноза, самовнушения, и будем пользоваться ею осознанно, адекватно и исключительно для пользы дела. Для самовнушения лучше всего подходит время легкого полусна, транса, состояние между сном и бодрствованием. Например, перед засыпанием вечером и после пробуждения утром. В такие минуты мозг, разум, воспринимает информацию некритично, и она переходит в подсознание, усваивается легко. Слова, утверждения, которые вы говорите себе вечером, записываются в долгосрочную память. Утренние аффирмации, мантры, утверждения остаются в краткосрочной памяти. Как составлять тексты для самовнушения? Во-первых, они должны вам нравиться, должны состоять из приятных, желанных для вас слов или утверждений. Они могут звучать, например, как ободрение, родительская похвала, вселять надежду, веру, настраивать на позитив. Лучше, если в аффирмации будет две части – В первый вы от чего-то отказываетесь, во второй что-то приобретаете, находите, обладаете этим. Можно пользоваться и теми аффирмациями, которые есть в печатных сборниках в интернете. Не случайно именно перед сном и сразу после пробуждения верующие люди обычно молятся, причем вслух. Обращение к высшей силе, к Богу, придает веры, усиливает надежду на успех. Подбирайте слова от сердца, говорите искренне, и ответ, совет, озарение действительно могут прийти ночью, во сне. Вы можете забыть сам этот сон, но проснетесь с готовым ответом, новым, часто верным решением. Примерно таким же способом можно заказывать сны. Утренние аффирмации настраивают наш разум на активное решение днем, на поиск ресурсов. А кто ищет, как поется в песне, тот всегда найдет. Причем решение, возможно, всегда было рядом и очевидно. Но пока нет поисковой активности, надежды, веры, человек буквально спотыкается о нужный ему предмет, но не замечает его. Так что пользуйтесь феноменами нашего разума, подсказывайте сами себе позитивное будущее, и ваш мир изменится к лучшему, в том числе и здоровье.